Время было позднее. Стоял тихий теплый вечер. Луна светила так ярко, что рабы лампадарии, шедшие перед носилками, погасили факелы. Вдоль улицы и среди развалин бродили опьяненные вином атаге гуляк в гирляндах из плюща и жимолости, с ветками мирта и лавра в руках, сорванными в садах императора. Обилие зерна и надежда на великолепные игры —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 дивясь, что нет от него никаких вестей. Петроний был эпикуреец и эгоист, но в общении с Павлом и Старсом и с Веницием, ежедневно слыша о христианах, немного изменился, сам того не зная. Повеяло на него от них каким-то особым ветром, занесшим в его душу неведомые семена. Его начали занимать другие люди,